Эта греческая строфа позволяла считать мессию сыном Бога. Именно библейская версия Септуагинты повлияла на ранних христиан. И в версии Библии короля Джеймса, например, в этом отрывке говорится: «Се дева примет во чреве и родит сына, и нарекут его Иммануил". Когда в XIX и XX веках в новых переводах пытались заменить дева более точным юная женщина, многие христиане, душою преданной этому неправильному переводу, были шокированы. С учетом всего изложенного выше, легче утверждать, что с точки зрения влияния на будущую историю важнейшим событием всего 300-летнего существования династии Птолемеев в Египте явилось издание в Александрии Септуагинты. Птолемей II – Добрый покровитель Септуагинты скачался в 246 году до нашей эры. На смену ему пришел его сын Птолемей III. Правивший в то время монарх империи Силивкидов женился на сестре нового египетского царя, что было условием последнего мирного договора между двумя этими державами. Однако, как только Птолемей II умер, Его дочь была изгнана и позднее убита вместе с сыном царицей-соперницей. Это стало причиной Третьей Сирийской войны, в которой разъяренный Птолемей III, жаждавший отомстить за смерть своей сестры, одержал полную победу и дошел до самого междуречья. То был пик могущества Птолемеева царства. Это было и пиком счастливой и мирной жизни евреев под властью просвещенной династии Птолемеев. Толемей III, как его отец и дед, очень хорошо понимал, что правит людьми с абсолютно различными религиозными воззрениями. Как и его предки, он старался быть царем для всех. Поэтому в 241 году до н.э. на обратном пути из Вавилона он сделал остановку в Иерусалиме и возложил дары на алтарь Иерусалимского храма, тщательно следуя ритуалу, предписанному священниками. Агафокол. В то время как Грецию и весь Восток потрясали ураганные нашествия Александра Великого и его преемников, греческие города на западе, например, Сиракузы, оставались незатронутыми этой стихией. И когда пали финикийские города, и когда был опустошен Тир, Тирская колония Карфаген продолжала отлично существовать и стала сильнее и богаче, чем когда бы то ни было. Великая победа Тимолеона на реке Кримис заставила, конечно, Карфаген уйти в оборону на Сицилии, но он мог позволить себе дождаться удобного момента. Историческое прошлое давало ему твердую уверенность, что между греками опять возникнут распри, и та или другая сторона обратится к нему за помощью. И какая бы сторона ни обратилась, он поможет». Поскольку, поддерживая войну греков против греков, он тем самым прокладывает себе путь к окончательной победе. Получилось так, как и ожидал Карфаген. После смерти Тималиона, Сиракузы и ряд других городов оказались под властью олигархов. И против них, что неизбежно у греков, поднялись народные вожди, использовавшие недовольство толпы, чтобы самим прийти к власти». В Сиракузах жил некий Агафокл, сын Гончара. Он женился на состоятельной вдове, снабжавшей его деньгами и был от природы смелым и обаятельным. Он затеял агитацию и интриги, направленные на свержение олигархов. Его дважды высылали, но он собирал армию за пределами Сиракуз, не стесняясь пользоваться средствами, которыми его снабжали карфагеняне. И в 317 году до н.э. наконец Захватил этот город. Оказавшись у власти, он организовывал массовые убийства в стане противников, до тех пор, пока его правление уже никто не оспаривал. Затем он начал расширять зону своего влияния, как столетия назад это сделал Дионисий. Наконец, настал момент, которого ждал Карфаген. Остатки клики, сброшенные Агафоклом, будучи не в силах противостоять ему, попросили помощи у Карфагена. Карфаген с радостью согласился. В 311 году до н.э. он направил на Сицилию большое войско под командованием военачальника по имени Гамилькар.